В понедельник, собираясь на Лабдарю, вдруг подумал, сегодня, по идее, рассказывает Гнель, и получается все. Мой сон про книгу «Перемены мест слагаемых» Файх сразу зачел как выполненное задание, а Грета Францевна вряд ли станет делать уроки. Хотя, кто ее знает. У нашего немца особо не забалуешь. Ладно, ну что потом? Подумал. Ясно, что. Сегодня же девятнадцатая. Скоро у Файха закончится командировка, а вместе с нею август. И все. И все. И все. Подумал, не надо драматизировать. Август, конечно, закончится. Куда ему деваться? Но я-то счастливчик. Не доживу до этого дня. «Немец твердо обещал меня убить, а значит, ему придется сделать это до конца командировки. Не приезжать же из-за меня в Вильнюс еще раз, зимой. Глупо убивать людей, когда вокруг темно и холодно. Я бы точно не стал». Подумал. Надеюсь, он не шутил. Вышел из дома в половине седьмого. И когда пришел на улицу Лабдарю, тоже была половина седьмого. На телефоне и на наручных часах, с которыми на всякий случай сверился. Хмыкнул, одолел две ступеньки, ведущие в открытую еще эзотерическую лавку, извинился, спросил, который час. Услышал, половина седьмого, поблагодарил, вышел. Подумал, ладно, будем считать, что неумолимый Кронос просто велит мне снова купить кофе на всех. И отправился в кофеин на улицу Вильняус, где, кстати, тоже была половина седьмого. Ну, это ладно, сколько тут идти. Однако пока стоял в неожиданно длинной очереди, собравшейся по милости новенького баристы, очень красивого, но отчаянно лопоухого юноши, который легко справлялся с кофейным аппаратом, зато над кассой всякий раз зависал надолго, мучительно краснел, по несколько раз перебивал один и тот же чек, путался в сдаче, хотя держался, надо отдать ему должное молодцом, ни на миг не прекращал приветливо улыбаться. Ради его улыбки вполне можно было потерпеть задержку. Впрочем, о задержке речи нет. Когда на часах все еще половина седьмого, сколько не стоя в этой дурацкой очереди за кофе, сколько не перечитывая надпись на стене «In coffee with trust», сколько не ухмыляйся про себя, во что еще и верить. «Прекрасно», — сказал Файх. «Я успел. Сегодня мой черед покупать кофе. И не спорь. Будем считать, ты просто занял для меня очередь, которая как раз подошла. «За это большое спасибо. Я поздно освободился, еще немного и никакого кофе, даже на урок опоздал бы. А это совсем никуда не годится, когда гости ждут тебя на улице». Усмехнулся. «Так это ты остановил время». «Разве его кто-то остановил? По-моему, оно идет, причем даже быстрее, чем ему положено, если опаздываешь всегда так». Лично я вышел из дома в половине седьмого, пришел на Лабдарю, потом сюда, и вот уже черт знает сколько тут стою, даже ноги начали уставать. И вот погляди, сунул немцу под нос часы, а потом и телефон для сверки показаний. Хронометры смущенно переглянулись и выдали 18.33. Подмигнул. Похоже, они пошли сразу после того, как ты тут появился. Ну а что, нормально, почти полчаса в запасе. «Очередь подошла, а идти отсюда до твоего дома две минуты. Все, можно успеть». «Вот в чем значит секрет вашей хваленной пунктуальности. Когда немец опаздывает на свидание, для его визави останавливается время. Очень удобно». «Думаешь, так? Это я лихо, конечно», — А озадаченно протянул Файх. «Это я молодец». И уже когда получили заказ и сгребали с прилавка картонные стаканы, добавил. — Удивительно, на самом деле, не то, что, по моей милости, время остановилось для тебя, а то, что именно ты мне это объясняешь, а не наоборот, — кивнул. — Да, ты очень качественно свел меня с ума, и так быстро. Август еще не закончился, а я уже забыл, что бывает какая-то иная логика, кроме сумрачного морока, воцарившегося в моей голове. Таково влияние углубленного изучения немецкого языка на неокрепшие юные души. Тоже мне юная душа выискалась, — ухмыльнулся Файх. — Конечно, юная. Все это полторы вечности отроду. Ничего, — пообещал немец. — Скоро будет две. — Отметим. Выпивка с меня. Подъезд был заперт, как и положено. Зато дверь квартиры Файха слегка приоткрыта. Оттуда на лестницу струился густой яблочный дух. — Грета Францевна? — понимающе спросил Анджей. «Понятия не имею. До сих пор она не... Впрочем, мало ли, что было до сих пор». Старуха действительно оказалась на кухне. Когда они вошли, как раз вынимала из духовки пирог, используя слишком длинные рукава своего пальто как прихватки. Деловито объяснила. «По маминому рецепту. Лет пятьдесят, наверное, его не пекла. У меня и плиты-то нормальной дома не было, только дровяная печь. Но я, похоже, не разучилась. Пахнет, как в раю», — сказал Файх, Таким тоном словно не комплимент делал, а констатировал факт. Когда я в последний раз был в раю, там пахло именно так. Пирог немедленно разрезали и попробовали, обжигаясь, дуя на пальцы, роняя горячую начинку на засыпанный мукой стол. С набитыми ртами прославляли труд Греты Францевны, да столь слаженным дуэтом, словно репетировали этот номер самой весны. — Так удивительно, — сказала старуха я снова испекла яблочный пирог, и меня хвалят, да еще и по-немецки, как дома. Всегда знала, что так больше не будет, что не доживу до этого дня. Но, получается, дожила? «Получается», — твердо сказал Файх, — «и все остальное тоже получится, я точно знаю». Причищали пирогом и кофе всех входящих. Мальчишку Эрика, голубоглазую Габию, длинного Даниэля, который был сегодня как-то особенно безучастен, собран и хмур, не дать не взять самурай перед битвой. Но яблочный пирог Греты Францевны ненадолго лишил равновесия даже его. Однако на балконе Даниэль снова собрался, сразу сказал, «Я должен предупредить вас, что у меня очень бедный язык, поэтому расскажу коротко. Много смысла будет потеряно, но или плохо, или никак. — Ничего, — успокоил его немец. — Значит, будем искать потерянный смысл все вместе. И не удивляйся, если найдем его больше, чем было поначалу. — Хорошо, — кивнул Даниэль. — Надеюсь на это. И верю вам, в вас. Неважно, лишь бы верил. — Верю. И поэтому скажу правду. «Я боялся выполнять твое задание. Я не очень трусливый человек, иногда даже храбрый, но вдруг испугался. Не знаю, чего. Конечно, ты знаешь», — мягко сказал Файх. «Испугался, что твоя жизнь внезапно закончится, и начнется какая-то совсем другая, о которой пока даже смутно не догадываешься, понравится она тебе или нет. Но подозреваешь, что назад дороги уже не будет». Правильно, в общем, подозреваешь. Все так. Глупо было бы делать вид, будто до сих пор не понял, чем мы тут занимаемся. Вернее, что тут с нами происходит, не по нашей, по собственной воле. Само. Примерно так я сказал бы, если бы умел. Согласился Даниэль. Именно этого боялся так сильно, что не стал делать задание ни в субботу, ни в воскресенье. Думал, только не сейчас, потом. «Потом. А сегодня на работе понял, что у меня не осталось времени. Мы же встречаемся в семь. И тогда я пошел обедать для твоей книги. Обеденный перерыв длится ровно час, это удобно. Но я не пообедал, потому что увидел на улице мужчину. Он был довольно старый, но не очень. Не знаю, как правильно назвать. «Пожилой», — подсказала Габия. «Да, спасибо, пожилой». Он лежал на тротуаре и умирал. Люди шли мимо, думали, просто пьяный. Это понятно, он довольно плохо выглядел. Бедно и не очень чисто. Я тогда подумал, вот зачем нужно всегда быть хорошо и опрятно одетым. Чтобы незнакомые люди сразу позвали врача, если начнешь умирать на улице. Чтобы не шли мимо. Иногда это довольно важно. «Иногда это довольно важно», — эхом повторил Файх. «Но ты не прошел мимо. Сразу понял, что происходит?» «Да, я понял. Я видел пьяных и видел, как умирают. Довольно большая разница. У меня отец умер в больнице, и я был рядом. А еще раньше умер брат, и не только они. Рядом со мной часто умирали люди, близкие и просто знакомые, чаще, чем обычно». Никогда не понимал, почему так. Есть мои ровесники, которые ни разу не были на похоронах. У них еще даже бабушки и дедушки живы. Вся семья. А у меня осталась только старшая сестра. Она живет с мужем в Америке. Я ее давно не видел. Но это сейчас не важно. То есть важно, но только потому, что там, на улице, я сразу понял, что происходит. И вызвал скорую. Остался ждать, когда приедет. Сел рядом с человеком, прямо на землю. Не мог оставить его одного. Ему было очень страшно. Я взял его за руку и держал. И страшно больше не было. Ни умирающему, ни мне. Было хорошо. Нет, не хорошо. Легко. Правильно. Нормально. Как будто так и надо. Как будто так было всегда. И мы привыкли. Он лежал, я сидел рядом. Мы разговаривали, рассказывали друг другу разные вещи, как давние друзья. Он рассказал, что научился читать в пять лет, а у отца было много книг про приключения. Читал, думал, что все взрослые так и живут. Мечтал стать путешественником, моряком и охотником. Но потом вырос и узнал, что книги — это просто фантазия, все неправда. Взрослые люди так не живут. Очень обидно. И ему стало все равно, что будет дальше. Все равно, как жить, если как хочешь, невозможно. А я тоже рассказывал про детство, как ездил с родителями в отпуск на поезде и думал, что поезд — самое прекрасное место на земле. Такой удивительный дом, где ты сидишь у окна, пьешь чай, а комната в это время движется, едет из одного города в другой. И когда ты спишь, поезд тоже едет. Просыпаешься утром в незнакомом городе. Чудеса. Я тогда решил стать проводником, чтобы всегда ездить. Нет, даже не поэтому. А просто чтобы быть там хозяином, а не гостем. Важной частью чуда, без которой оно невозможно. Такая была у меня мечта. Потом приехала скорая, и врач сказал, что человек, с которым я разговариваю, уже умер. А он улыбался, как будто наоборот воскрес. Наверное, рядом со мной легко умирать. Вот что я тогда подумал. Сказал врачу номер своего телефона, вдруг кому-то понадобится меня найти, задать вопросы, и вернулся на работу. Час как раз прошел. Это все. — Спасибо, — сказал Файх. — Ты прекрасно справился, и не только с немецким языком. — Я понимаю, — кивнул Даниэль. С немецким языком я как раз плохо справился, многое не смог рассказать. догадываясь, но смысл от этого никуда не делся. Наоборот, стал еще более явным. Захочешь, не отмахнешься. Да, не отмахнусь, но как следует жить человеку, рядом с которым легко умирать? Я не могу пойти работать в больницу, я не врач и никогда не выучусь на врача. Меня чуть не исключили из школы после урока биологии, на который учитель принес длинные такие ползают. Это что, змеи? Нет, нет, гораздо меньше. Червяки, подсказал Эрик, страшно довольный, что наконец-то может помочь. Да, наверное, червяки, спасибо. Мы должны были резать их на кусочки. Я отобрал червяков и побежал на улицу выпускать. Потом был скандал. «Не люблю, когда убивают просто так. Не для еды и, и не ради защиты. А в медицинском институте живых лягушек режут», — мне друг рассказывал. «Да не надо тебе ни на кого учиться», — отмахнулся Файх. «Ангел смерти не ограничивает свою зону действия больницами. Бери с него пример и кусок пирога в придачу. Он того стоит». «Я очень странно чувствую себя сейчас», — сказал Даниэль, принимая угощение. С одной стороны, я растерян, совсем не понимаю, что мне делать и как теперь жить, или оставить все как есть. А может быть, вообще ничего не случилось? Просто на улице умирал старый человек, а я сидел рядом и фантазировал. И даже его улыбка. Это совсем не улыбка, а... Как это по-немецки? Люди дергаются, когда умирают. Судорога. Да. Может быть, это была просто судорога? Я ни в чем не уверен. И в то же время я чувствую себя человеком, который даже озера большого в жизни не видел. Но вдруг оказался на берегу океана. И волна намочила его ботинок. Настоящая океанская волна. И человек вдруг вспоминает, что вырос возле океана, а потом просто об этом забыл. Но теперь все в порядке. Теперь все на местах. Вот Так примерно я себя сейчас чувствую. Но это не отменяет ни растерянности, ни сомнений. А растерянности сомнения не отменяют океан, — кивнул Файх. Это я очень хорошо понимаю. В пятницу, — сказал на прощание немец, — увидимся в пятницу. Больше никаких домашних заданий. Приходите просто выпить и поболтать. В субботу я улетаю. Будем меня провожать. Ученики растерянно переглянулись. Файх, конечно, с самого начала предупредил, что пробудет в Вильнюсе примерно до конца августа. А суббота — е Действительно, почти конец. Все сходится. Но слова — это всего лишь слова, бледная тень знания. Против твердой уверенности, что Фабиан Файх был в их жизни всегда и, следовательно, будет всегда, просто не может не быть, они бессильны. «Да, я и сам не понимаю, как проживу без наших встреч», — улыбнулся он. «Сейчас, мне кажется, никак не проживу. Просто исчезну в тот момент, когда самолет начнет разгон по взлетной полосе. Но это, конечно, неправда. И я не исчезну, и вы не станете обо мне грустить. А если станете, то не больше, чем об уходящем лете, на смену которому придет прекрасная осень. Лучше осень в нашей с вами жизни. Верьте мне». Почти рассердился на немца. Скорое прощание — не повод так неумело и бессовестно лгать. Лучшая осень в нашей жизни. Ага, знаем, плавали. Ищи дураков. Развернулся, чтобы уходить, но Файх ухватил его за рукав. Ничего не говорил, просто придерживал, пока не вышли все остальные, а потом потащил за собой обратно на балкон, где осталась сидеть Грета Францевна. Сказал. — Грета, милая Грета, спасибо за волшебный пирог. А теперь пора делать уроки. Моя книга — не какой-нибудь вальс. Она пригодится тебе при любых обстоятельствах», — сказал. Идем гулять, дорогая Грета, для моей книги и для тебя. И, знаешь, черт с ней с книгой, только для тебя. Идем прямо сейчас. Сама выбирай, куда». «Воспитанные мальчики не чертыхаются», — строго сказала старушка. Еще как чертыхаются, моя дорогая, особенно когда хотят смутить юную барышню» заулыбалась, разрумянилась, спросила. — А можно к реке? — Ни к Большой Нерес, с ней мы никогда не могли договориться, а к маленькой речке Велейки. Я часто туда хожу, просто так смотреть, как она течет. — Отличный выбор, — кивнул Файх. — Сам лучше не придумал бы. Андрей, будь другом, возьми даму под руку. Я справа, ты слева, для равновесия и веселья. Ухмыльнулся. «И для красоты». «Это само собой», — серьезно согласился немец. «Для красоты игры». И прошептал почти беззвучно в самое ухо. «Только не дай ей исчезнуть. Только не дай». Дыхание его было холодно, как сентябрьский ветер, и пахло горькими мелкими астрами, которые скоро расцветут на всех окрестных огородах. Или уже расцвели. Вели старушку по городу, как два заботливых внука под руки. Всю дорогу в два голоса нахваливали давишний пирог, выспрашивали рецепт, вникая во все подробности, как будто и правда собирались, вернувшись домой, немедленно встать к плите. Спорили, что делать с корицей, сразу покупать молотую или все таки в палочках, растирать ее потом в порошок перед самым началом готовки в ступке, в кофемолке или как. Всерьез обсуждали сорта яблок, поспевших уже в пригородных садах. Какие идеально подходят для пирога. Мелкие, зеленые, с нежным розовым пятном на обращенном к солнцу боку. Как они называются? А неважно. Мы все поняли, о чем речь. Лучше брать еще твердые, кисловатые, недозревшие совсем чуть-чуть, буквально на день или два. Грета Францевна сияла от удовольствия, давала советы, открывала маленькие хитрости, добродушно пререкалась с файхом, легкомысленно объявившим, будто все яблоки одинаково хороши. И шла все быстрее, все уверенней, и заразительно смеялась, выслушивая ошибки Анджи. «Запекать, мой мальчик! Не запековывать! Запекать!» Когда пришли к реке, было совсем темно. Но Грету Францевну это не смущало. Она уверенно шла по берегу в сторону улицы Кранто, мимо деревянных павильонов фермерского рынка, мимо моста, ведущего на Ужупис, дальше, дальше, туда, где вместо асфальта мокрая от недавнего дождя трава, а вместо фонарей только редкие светящиеся окна зареченских домов, да повернувшая на ущерб луна, милосердно показавшаяся из-за туч. Вцепился в жесткий рукав старухиного пальто, пытаясь нащупать под толстым слоем ткани живую теплую руку, не преуспел. Однако, вопреки ощущениям, Грета Францевна не исчезла, напротив. Выглядела достоверно, и как никогда прежде. Не бледная тень, бодрая, разрумянившаяся старушка, уже не ведомая, а влекущая их за собой, щебечущая, как птичка. Вот на этом мосту я люблю стоять по ночам, когда люди спят, а мир просыпается. Когда небо темное, темное, а вода светлее, чем днем, и течет, течет. Послушно повернули за ней к ветхому, осыпающемуся мосту, скрытому от любопытных глаз зарослями прибрежного кустарника. Вопреки первому впечатлению он оказался прочен, даже перила целы, и ступени, ведущие на мост, почти не тронуты ни милосердным временем, всего несколько трещин, они не в счет. Поднялись, остановились повернулись к серебристой от лунного света воде. «Течет», — эхом повторил Файх. Долго молчали, глядя на воду. Наконец немец сказал. «На первый взгляд сразу понятно, куда течет река, правда? С востока на запад, от соседней границы к подножью замковой горы, где сольется Снерес». Но простым усилием воли можно не повернуть воду вспять, а настроить собственный взгляд таким образом, что мы явственно увидим, как река течет в обратном направлении, с запада на восток, навстречу завтрашнему утру. не скорому, но неизбежному, как всякое новое рождение». Анджей, чье предоставленное самому себе сознание все это время развлекалось подобными фокусами, удивленно кивнул. Грета Францевна молчала но не исчезла пока, и на том спасибо. «Если смотреть на текущую реку достаточно долго, то и дело переключаясь из одного режима восприятия в другой, можно подглядеть, как все устроено на самом деле», — вкратчиво добавил Файх. «Увидеть, наконец, что вода течет во все стороны одновременно, и от твоей воли не зависит вообще ничего, даже возможность быть или не быть свидетелем ее движения». Это просто происходит. Или нет, как повезет. И, зачем-то перегнувшись через перила, откуда-то снизу, из серебряной сизой тьмы, клубящегося над водой тумана, сказал, «Это один из немногих способов хоть что-то узнать про время. Совсем малую часть, правда, о нем, но все равно слишком большую, чтобы поместиться в человека. Придется нам теперь всегда быть хоть немного больше самих себя, а то чего доброго разорвет». Хотел ответить «Я тебя не понимаю», но вовремя осознал, что это было бы ложью. Все он прекрасно понимал. «А теперь мне нужна твоя помощь». Файх уже вынырнул из-под перил и покровительственно обнимал за плечи обоих — Грету Францевну и Анджия. «Надо помочь даме снять пальто», — прошептал он. «Очень бережно и осторожно» с любовью обреченного и яростью получившего шанс, с нежностью бессмертного, с отчаянием первого выдоха, с восторгом последнего вдоха. Без тебя я не справлюсь, ты знаешь. Не стал задавать вопросов, и делать ничего не стал, словно бы со стороны наблюдал, как пальцы, внезапно онемевшие, как на легком морозе, не до бесчувственности, только до щекотного звона, медленно движутся вверх по рукаву, к жесткому шву плеча и дальше, к отложенному воротнику, за который можно ухватиться и слегка, почти незаметно потянуть на себя и вниз, вниз к земле, дрожащей и сияющей сейчас, как в день сотворения. И Файх тянул на себя и вниз, с другой стороны, справа, с севера, где вечность, уставшая быть огнем, может принять форму льда и, наконец, отдохнуть. Обжигая ухо морозным дыханием, почти касаясь его ледяными губами, шептал, Я сам за ней присмотрю, справлюсь, не сомневайся, а твоя помощь мне нужна тут. Не возвращайся обратно по этому мосту, иди вперед, перейди на другой берег, там лестница и тропинка, выйдешь наверх, к францисканскому кладбищу, а оттуда дорогу и сам найдешь. Отправляйся ко мне домой, поживи там до моего возвращения, прими моих гостей, если вдруг не успею вернуться до пятницы, ничего им не объясняй. «Просто купи вина, наливай, не скупясь, говори с ними о чем захочешь, только обязательно по-немецки, чтобы реальность не заметила образовавшейся на моем месте пустоты. Тогда она не будет шокирована моим возвращением и не помешает... Вообще, ничему не помешает. Верь мне». Подумал, «Да я и так всегда тебе верил. С самого первого дня, с самого первого сна о тебе. А что я всегда забывал их задолго до утра, дело житейское». Не только, правда, о времени не помещается в человека, а еще многие важные вещи, например, некоторые сны. Все это, конечно, можно было не говорить, тем более, что и немцу было не до разговоров сейчас. Когда пальто Греты Францевны оказалось в его левой руке, а подвижный, сияющий густой комок вечности, который был жизнью девочки Греты, в правой, теперь они существовали отдельно друг от друга, Грета и ее пальто. И медлить было нельзя. Файх и не медлил. Воды сомкнулись над его головой, и даже чуть раньше, чем он, перемахнув через перила, прыгнул в реку с драгоценной своей ношей и поплыл во все стороны сразу, и уплыл отовсюду, и остался на дне. Навсегда, или только до пятницы. Как пойдет. Перешел на другой берег, поднялся наверх, повернул налево на улицу Полоцка. Шел прямо, никуда не сворачивая, вышел из Ужуписа по другому мосту, парадному, увешанному свадебными замками, поднялся на бок, что и дальше, дальше, ускоряя шаг, как будто за ним гналась целая свора невидимых согледателей, которых хорошо бы оставить с носом, просто так, чтобы лишний раз повернуть все по-своему и отметить эту смешную победу бокалом пива в уличном баре на бульваре Вокичу совершенно пустом по случаю холодного вечера понедельника и снова начавшего накрапывать дождя. А ключи я вспомнил, уже сворачивая во двор на Лабдарю. Подумал, вот это номер, не ломать же дверь топором. Но ключ неожиданно обнаружился в нагрудном кармане. Точнее, два ключа, связанные тонким металлическим кольцом. Интересно, в какой момент немец их подсунул? Впрочем, неважно а код подъезда давно запомнил навек — три и восемь, нажать одновременно. Имя свое проще забыть, чем некоторые тайные сведения, помогающие открывать запертые двери, то и дело, встречающиеся на нашем пути. Легко справился с обоими замками. Не включая свет, умылся холодной водой на кухне, прошел прямо в спальню, упал на неразобранную постель, лицом к окну, за которым алая небесная твердь и звезды синие-синие как в детстве, как во сне, как всегда. Просыпаться в чужом доме оказалось приятнее, чем в собственном. Так просто и естественно, словно давным-давно обжил эту маленькую квартирку, обезображенную старательным, но безвкусным евроремонтом ровно настолько, чтобы жить в ней было не противно, а уезжать все равно радостно. Идеальное временное жилье. В ванной нашлась новая зубная щетка в упаковке, На кухне кофейный аппарат и холодильник, забитый сырами и виноградом. Роскошный завтрак, красивая жизнь. Кофе пил на балконе, Благодень выдался солнечный и жаркий, и как будто лето вернулось. Ладно, сделаем вид, что поверили. Достанем из кладовой шезлонг. Компьютера не нашел, телефон почти разрядился, лениво подумал, что за ноутбуком и зарядным устройством можно сходить к себе, благо здесь совсем рядом, но отказался от этой мысли. Не хотел читать почту. Вдруг выяснится, что есть срочная работа, а сейчас совсем не до нее. Думал, долгов за мной не осталось, а новое обязательство — это не для меня. Вот вернется мой немец, убьет меня, уедет домой, а там поглядим. Эта формулировка очень его смешила, так что бесконечно ее повторял, иногда даже вслух. Конечно же, по-немецки. Привык, что в этом доме на других языках не говорят вторник, среда и четверг, пролетели незаметно и как-то удивительно по-детски счастливо. Хорошо живется тому, у кого все новости только о погоде, всех дел втиснуть в поход за продуктами между двумя дождями, всех развлечений, несколько книг немецких стихов, а забота только одна — дождаться хозяина дома, который, конечно же, появится не позже пятницы. На вечер назначена прощальная вечеринка, ее нельзя пропустить. Однако в пятницу Файх так и не объявился. До обеда Анджей спокойно ждал его, попивая кофе на балконе. Ежился на уже совсем осеннем ветру. В два пополудни начал понемногу тревожиться. В три практически запаниковал. В четыре оделся и пошел в магазин. Немец велел наливать вино, не скупясь. Значит, так тому и быть. Приволок домой полдюжины бутылок просекко, разноцветный лимонад для Эрика, конфеты на всех, и сел ждать. Файха, гостей, да хоть кого-нибудь, первого, кто придет. Кого совершенно не ждал, так это Марину. а Она пришла раньше всех, в половине седьмого, в роскошном льняном балахоне и щегальских летних сапожках, с ярким оранжевым зонтом. Сказала, я как-то неожиданно закрутилась со своими картинками и картами, забыла о времени, даже за днями недели перестала следить, и вдруг поняла, что очень-очень соскучилась. «Решила зайти на удачу. Все-таки снова пятница, вдруг повезет. И встречи еще продолжаются. И тут ты сидишь на балконе. Как хорошо!» Ответил. «Теперь будем сидеть тут вдвоем. Так и еще лучше». Принес для себя стул из комнаты, гостью любезно усадил в удобный шезлонг. Не пялился на нее во все глаза, но из-под тяжка, конечно, разглядывал. По-прежнему широкие бедра, а талия стала тоньше, и грудь, кажется, меньше». Руки полные, как и были, зато профиль совсем другой, длинноносый, и рот тоже стал длиннее. И улыбка такая лукавая, лисья, кого хочешь с ума сведет. Волосы потемнели и больше почти не вьются, даже жаль, светлые кудри ей очень шли. Впрочем, не ей, а совсем другой женщине, которую звали Мариной всего две недели назад. Интересно, на какое имя она откликается сейчас? Но вот об этом думать не стоит потому что тогда неизбежно встанет вопрос, где, черт побери, она откликается на это имя. В ответа на него не лучший способ расслабиться перед вечеринкой в доме, внезапно оставшемся без хозяина, созвавшего гостей. К черту, былою Марину. Все к черту, начиная с меня самого. Ждал расспросов, куда подевался Файх, и какого черта Анджи теперь командует его кофеваркой, достает бокалы, открывает вино, разливает холодную влагу, шипящую, как сдувшийся мяч. Марина с благодарностью приняла бокал и осталась равнодушна ко всему остальному. Достала из сумки папку с рисунками, принялась показывать. Первые были косые, кривые, стыдоба, а теперь смотри, как хорошо дело пошло. Вот мой заясан. Собачья площадь, птичья аптека, кошачий пляж, здание ратуше, начальная школа, памятник вернувшихся домой морякам. Я очень довольна. И Мишке так нравится. Все домашние дела взял на себя. Только не останавливайся, — говорит. Только не останавливайся. Хотел спросить, откуда вдруг взялся Мишка, давным-давно пропавший друг детства, да еще и в статусе человека, готового взять на себя Маринины домашние дела. Но вовремя прикусил язык. Подумал, она же не спрашивает, где немец, и почему я остался на хозяйстве. А если бы вдруг спросила, что, интересно, я бы смог рассказать. Вот то-то и оно. Молчание — золота. и надо быть очень глупым алхимиком, чтобы трудиться, превращая его в свинец-болтовни. Остальные тоже не задавали вопросов. Входили в оставленную приоткрытой дверь, улыбались, здоровались по-немецки, брали бокалы с вином. Мальчишка пил ярко-зеленый тархун прямо из бутылки, запивал кока-колы из банки и, похоже, был счастлив, как будто попал на праздник в Нойшванштайн. Впрочем, возможно, именно там он сейчас и находился. Кто его разберет? Что-то Анджи опаздывает. Заметил длинный Даниэль, а голубоглазая Габи улыбнулась, сдувая с лица ярко-синюю челку. Наверное, снова в очереди за кофе стоит. Вечером в пятницу даже в кофейнях толпы. Только тогда начал понимать, что происходит. Лучше поздно, чем никогда, теоретически. А на практике, как повезет. Не то чтобы сказал, скорее просто услышал, как говорит. Подозреваю, Анджей сегодня не придет. Я сам виноват, дурак. Дразнил его, обещал, я тебя убью. Не зная, с чего мне взбрело в голову, я часто глупо шучу. А он мне, похоже, поверил. И это было так забавно, что я не смог удержаться, раз за разом повторял идиотскую шутку. И теперь Анжей, бедняга, просто уехал из города до воскресенья, на всякий случай, чтобы не оставить мне шанса. Что называется, довёл человека. Ужасно стыдно. Никогда себя не прощу. Бросились его утешать. Ерунда, нечего тут прощать. «Любому дураку ясно, что обещание убить не может быть ничем, кроме шутки. Действительно довольно дурацкой, но тут все зависит от контекста. В разных обстоятельствах одна и та же фраза может показаться глупой или, напротив, остроумной. В любом случае, она не повод куда-то там удирать». И Анджи, конечно же, тоже пошутил, сделав вид, будто поверил. «Просто подыграл смеху ради. А что не придет сегодня, так всякое случается». «Бывают такие неотложные дела, из-за которых отменяются не только уроки немецкого и вечеринки, но и любовные свидания. Впрочем, наши уроки немецкого и есть что-то вроде любовных свиданий. Не столько друг с другом, сколько с самими собой», — сказал, перебивая этот нестройный, щебечущий по-немецки хор, — «про свидания чистая правда». И все тут же заулыбались, примолкли, думая каждый о своем. Сразу после девяти начали расходиться. Эрик умчался первым, пробормотав, что обещал быть дома до темноты, а она уже наступила. Ничего, тут совсем близко, за пять минут можно, если бегом. На прощание записал телефон Габи, которая вызвалась и дальше помогать ему с немецким. Даже несколько фильмов уже приготовила, чтобы вместе смотреть. Остальные тоже засобирались. Даниэль, хранивший верность своему автомобилю, а потому едва пригубивший вино, вызвался подвести обеих женщин, которые, в отличие от него, ни в чем себе не отказывали и теперь зарумянились, развеселились, болтали, как старые подружки, а из подъезда вышли в обнимку, звонкими от просекка голосами, договариваясь не то о продолжении банкета, не то о совместном завтраке, а может еще о чем-нибудь, не разобрал потому что говорили они уже не по-немецки, а по-литовски, как и положено виленским жительницам. Подумал, надо же, а раньше после уроков расходились в разные стороны, и уговор был для всех один снова встретиться на этом балконе в назначенный день и час. Но теперь игра окончена, старые правила не в счет. Для всех, кроме меня. Проводив гостей, погасил в доме свет, устроился в кресле, Поставил рядом бутылку с недопитым вином. Принялся ждать. Немец появился вскоре после полуночи. Открыл дверь своим ключом. Вошел. Как ни в чем не бывало, сказал. Столько дел еще осталось. Столько дел. Книга, ладно, бог с ней. да пишет себя сама. По-моему, у нее неплохо получается. А вот чемодан надо бы собрать прямо сейчас, не откладывая на утро. Самолет у меня в какую-то несусветную рань вздохнул. «Не дури. Ну, какой у тебя, может быть, самолет? Железный?» — неуверенно предположил Файх. «Или алюминиевый? Из чего их сейчас делают? Впрочем, все это пустяки по сравнению с просекко, которое каким-то чудом дожило до моего возвращения. Или ты, как настоящий жадный немец из анекдотов, позволил гостям только пригубить? Нет, просто слишком много купил. Потому что жадный немец это у нас ты, а я нормальный бесхозяйственный поляк. «Хоть ты-то нас не путай, пожалуйста. Я чуть не рехнулся, когда понял, что все принимают меня за тебя». Спрашивали еще, где Анжей. Огорчались, что не пришел. «Я что-то наврал, впрочем, неважно. Для них эта игра всяко закончена». «А как дела у Греты Францевны?» «Представляешь, о ней никто даже не вспомнил. А если вспомнили, то не спросили». «Не знаю, почему. Вроде бы не дали, как в понедельник лопали ее яблочный пирог и требовали добавки». И вдруг ни слова, ни намека, ни единого вопроса. «Ну, правильно», — кивнул Файх, наливая себе вина. о ком расспрашивать. Строго говоря, никакой Греты Францевны не было. То есть была, конечно, но не здесь и не сейчас. Она, к твоему сведению, умерла еще в позапрошлом ноябре. У себя дома, в Цюрихе. Не о чем горевать». Старушка прожила долгую и счастливую жизнь, до сотой годовщины немного не дотянула и умерла легко, не маясь болезнями во сне и улыбалась так, словно напоследок ей приснилось что-то очень хорошее, хотя почему словно? Уверен, так оно и было. Молчал, как громом пораженный, уставившись в пустой бокал. Умерла в позапрошлом ноябре какого черта? Ничего не получилось, но ведь я... Ведь мы у себя дома, в Цюрихе. Четко, по слогам, повторил Файх и снова потянулся за бутылкой. Голову, голову, включи, она тебе еще пригодится. У нашей девочки Греты была безмятежная, счастливая жизнь, верь мне. И, кстати, умение танцевать вальс пригодилось ей в жизни не раз, на собственной свадьбе и потом на свадьбе каждой из четырех дочерей. К тому же, когда пришло время умирать, Грета уже хорошо знала дорогу в те края, где август вечен, и на деревьях всегда спелые яблоки, идеально подходящие для пирога. Мы с ней как раз мимо проходили, и я сказал, запоминай. Всегда знал, что в раю вечный август, но даже не подозревал, что это действительно может быть так. На самом деле, смотря для кого, для большинства людей и рая-то нет никакого, не то что августа. «Но нас с тобой это не касается. У нас свои дела», — помотал головой. «Так, погоди, не путай меня. Для начала Грета и ее долгая счастливая жизнь в Цюрихе. Как она вообще туда попала? Подробности уже толком не помню. Давно дело было», — ухмыльнулся Файх. «Ну, как-то они на этот раз вовремя унесли ноги из пекла. Не вся семья, только Грета и ее отец». Кажется, просто поехали в гости к дальним родственникам. Задержались на месяц, еще на один, а потом вдруг стало некуда возвращаться. Вот и остались. Примерно так. Изменить прошлое, конечно же, невозможно. Задним числом перекроить судьбу человека, который уже умер, об этом и задумываться-то не следует, если не хочешь раньше времени посидеть. Но, сам знаешь, бывают такие августовские ночи, когда невозможное вершится само по собственной воле. И все, что нужно сделать — вовремя прыгнуть с моста, при условии, что он переброшен через реку времени. А гарантии в таком деле никогда нет. Что может быть ненадежнее капризной реки? Но Грете повезло. Ну и мне за компанию. И знал бы ты, как я устал от этого невероятного везения. Чемодан, тем не менее, надо собрать. Никто не сделает это за меня. Даже ты, пожалуй, не справишься. Встал. Зажег все лампы, прошелся по дому как смерч, сметающий на своем пути все, хотя бы отдаленно похожее на брюки, рубашки, документы, ботинки, бритвенные приборы и книги на немецком языке. Четверть часа спустя все было кончено, квартира по пуста, а чемодан почти полон, но пока не закрыт. Фабиан Файх снова воцарился в кресле, разлил по бокалам остатки вина, сказал... Осталось положить в чемодан самое ценное имущество. Твою жизнь. Но не могу же я отнимать ее, пока ты не допил просяка. Худшего вероломства нельзя и вообразить. Улыбнулся, кивнул, залпом допил вино, поставил бокал на стол, закрыл глаза. Подумал, ну наконец-то! Подумал, интересно, какое оружие ты припас? Яд, шнур или стилет? Подумал. Если сейчас ты примешься душить меня подушкой, это будет слишком смешно, чтобы умереть. Подумал, чего ж ты тянешь и тянешь? И только тогда на грудь легла ласковая рука. Пальцы ее, однако, были холоднее и тверже металла. Они легко проникли под кожу, сокрушая ребра, добрались до сердца, обхватили его нежно, но крепко, чтобы не вздумало убегать. И Фабиан Файх, никому неизвестный немецкий писатель в дурацких розовых шортах, Командировочный инженер, азартный игрок, балаганный шут, безупречнейший из ангелов смерти, прошептал в глохнущее от боли ухо. «Душить подушкой — это действительно очень смешно. В следующий раз попробуем так». Опустился на колени, смотрел снизу вверх, шептал горячо, торопливо, глотая слезы, смеясь. — Как же долго я тебя искал, знал бы ты, сколько глупостей успел совершить, сколько прекрасных, удивительных, животворящих глупостей, и все во имя твое! — спросил. — Ты так до сих пор и не вспомнил меня? — подошел сзади, бесцеремонно потряс за плечо. — Эй, открой глаза, мы уже дома. «Здесь звезды синие-синие, а небо вот прямо сейчас изумрудно зеленое Но если тебе не нравится, можно просто подождать минуту-другую. Оно уже начало менять свой цвет на алый. Самое время проснуться. Пожалуйста, воскресай!»